После той встречи он каждый день бывал в парке, надеясь опять увидеть ее, но Александр больше там не появлялся. Проходили дни, потом недели, потом, когда он уже отчаялся, долгие месяцы. Что с ней? Почему не приходит? Заболела, он даже не знал ее фамилии, будто сквозь землю провалился. Тысячу раз он упрекал себя. Какая глупость не спросить даже ее фамилии. Он ничего о ней не знал. Сам не понимал, почему так получилось. Временами ему даже чудилось, что все это было галлюцинацией или сном. Разве не случалось ему частенько дремать на скамье в парке Лесама? Возможно, он так ясно видел их встречу во сне, что потом счел, будто все это и впрямь происходило наяву. Но эту мысль он отверг, вспомнив, что встреч-то было две. Потом, однако, подумал, что и подобные соображения ничего не опровергают, ибо в одном и том же сне он мог увидеть две встречи и никакой вещицы не осталось от нее, которая могла бы разрешить сомнение. В конце концов он пришел к выводу, что встречи происходили наяву, однако вся беда в том, что он попросту болван, каким всегда себя считал. Вначале он сильно страдал, день и ночь, думая о ней, пытался рисовать ее лицо, но выходило совсем не то. Ведь в эти две встречи он не решался ее разглядывать, разве что считанные секунды, и получала она какой-то неопределенной и безжизненной, вроде тех идеальных легендарных дев, в которых он прежде влюблялся, изображая на своих рисунках. И хотя неумелые эскизы эти не передавали своеобразия и облика, воспоминание о встрече было ярким, и Мартина... Не покидало чувство, что он встретил существо очень сильное, с незурядным характером, такое же несчастное и одинокое, как он сам. Однако черты ее расплывались, как в тумане. Это походило на спиритический сеанс, когда призрак вдруг материализуется и вполне отчетливо стучит по столу. И когда надежда его почти угасала, он припоминал ее слова. «Я думаю, мне бы не следовало с тобой встречаться. Но ну, мы встретимся, потому что ты мне нужен. Еще не беспокойся, я узнаю, как найти тебя». Эти фразы, — думал Бруно, — Мартин оценивал с благоприятной для себя стороны и видел в них источник неизъяснимого блаженства, не замечая, по крайней мере, в то время, сколько в них эгоизма. «И, конечно, — говорил Мартин о тогдашних своих мыслях, — девушка она была необычная». И с какой стати подобное создание захотело бы вдруг встретиться с ним на другой же день или на следующей неделе, а не через многие недели и даже месяцы, когда ей понадобится его увидеть? И эти размышления его подбадривали. Но затем в мрачные минуты он говорил себе, «Я ее больше не увижу. Она умерла, может быть, покончила с собой, у нее был вид отчаявшейся, измученной» тогда он вспоминал свои собственные помыслы о самоубийстве. Почему бы и с Александрой не могло происходить то же самое? Разве она не сказала ему именно это, что они похожи, что их объединяет что-то сокровенное? Может быть, говоря об их сходстве, она как раз имела в виду навязчивую мысль о самоубийстве? Но потом... Он убеждал себя, что даже если бы она хотела покончить с собой, прежде постаралась бы встретиться с ним, а если бы она этого не сделала, это было бы вроде обмана, на который казалось ему, она не способна. Сколько унылых дней прошло на той скамье в парке. Миновала осень, наступила зима, вот и зима окончилась, пришла весна. Она уж заглядывало, ненадолго, зябкая и торопливая, как соседка забегающая посмотреть, как вы живете, и постепенно засиживающаяся все основательнее и дольше. Уже энергичнее бежали согретые солнцем древесные соки. Стало появляться листва, а через несколько недель зима исчезла из парка лес сама, отправившись в другие дальние уголки земли. Затем пришли первые жаркие дни декабря. Палисандровые деревья стали фиолетовыми, бобовые деревья покрылись оранжевыми цветами. А потом цветы стали засыхать и падать, листья желтели и отрывались, сдуваемые первыми осенними ветрами. «И тогда, — сказал Мартин, — он окончательно потерял надежду, Снова ее увидеть. «Надежду снова ее увидеть», — думал Бруно с меланхолической иронией. Еще сказал себе, «Разве все надежды человеческие не столь же нелепы, какая-то? Ведь в этом нашем мире мы лелеем надежды на какие-то события, которые, осуществляясь, принесут нам лишь горечь и разочарование». По этой-то причине пессимисты и вербуются из бывших надеявшихся, ибо чтобы видеть мир в черном цвете, надо было прежде верить в него и в его возможности. И еще более забавно и парадоксально, что ярые пессимисты после постигшего их разочарования вовсе не чураются надежд постоянно и систематически, Но странным образом склонны в любой момент снова воспылать надежды, хотя из некой метафизической стыдливости пытается это скрыть под черной оболочкой вселенской скорби. Похоже, будто пессимизму, чтобы быть в силе и рассвете, необходим время от времени некий импульс, порожденный новым жестоким разочарованием. «Разве сам Мартин, — думал Бруно, глядя на него, — сам Мартин?» пессимист в зародыше как положено всякому чистейшему созданию готовящемуся ожидать чего то прекрасного от людей в частности и от человечества вообще не пытался уже покончить с собой из этой гнусной нечисти из своей мамаши разве это не говорит о том что он ждал от нее чего то иного и уж наверняка чудесного однако это еще более удивительно Разве после подобной катастрофы не обрел он снова веру в женщин, встретив Александров? И вот он тут, этот беззащитный мальчик, один из множества беззащитных в этом городе. Потому что Буэнос-Айрес — это город, в котором они кишмя-кишат, как, впрочем, во всех наших гигантских чудовищных вавилонах. «Штука в том, — думал Бруно, — что с первого взгляда это незаметно, и большинство из них с первого взгляда не кажутся беззащитными, может быть, потому что обычно они не хотят казаться таковыми, и, напротив, огромное число людей, открыто притязающих на это свойство, только усложняют проблему, и, в конце концов, ты приходишь к убеждению, что настоящих беззащитных вовсе нет». «Ну, конечно, если у человека нет ног или обеих рук, мы все знаем или думаем, что знаем, что этот человек беспомощен. Но в тот же миг он уже становится менее беспомощным, так мы замечаем и страдаем за него, покупаем у него ненужные нам расчески или цветные фото Карлитоса Горделя. И тогда этот увечный, у которого нет ног, обеих рук, частично или полностью исключается из класса абсолютно беззащитных, как мы себе их представляли, вплоть до того, что в нас зарождается чувство смутной злобы, возможно, от мысли, о множестве абсолютно беззащитных, которые в этот самый миг, не обладая дерзостью или уверенностью в себе или даже агрессивностью продавца расчесок и цветных фото, молча и с достоинством сносит свое положение подлинно несчастных. Вроде этих молчаливых и одиноких людей, которые ни у кого ничего не просят и ни с кем не разговаривают. Просто сидят на скамьях в городских парках и на больших площадях и о чём-то думают. Иные из них — старики, в большинстве слишком явно беспомощные, так что они должны нас тревожить не меньше и по тем же причинам, что продавцы расчёсок. Да, старики с пенсионерскими тростями, которые глядят на проходящие, у них мир, как на воспоминаниях. Старики, которые погружены в размышления и, возможно, на свой лад обдумывают великие вопросы, давно поставленные могучими умами о смысле существования, о причине и цели всего, браков, детей, военных кораблей, политической борьбы, денег, королей и лошадиных скачек или автогонок. Старики, которые все смотрят и смотрят или нам карц, что смотрит на голубей, клюющих зерна овса или моиса, или на непосед воробьев, лишь вообще на любых птиц, садящихся на площади или живущих на деревьях больших парков. У мира есть удивительные свойства, обособленность, расслоение всего живого. И пока некий банкир собирается провернуть грандиозную операцию из твердой валюты, накопленной им на берегах рио де ла платы попутно сокрушая консорциум Икс или опасную анонимную компанию Идрик, в ста шагах от него, от его всемогущей конторы, по газону парка, колон скачет птичка, ища соломинку для своего гнезда, завалявшиеся зернышко пшеницы или овса или червячка для пропитания себя или птенцов, а тем временем в другом слое, еще более мизерном и в какой-то мере более чуждом всему прочему, неграндиозному великому банкиру, даже скромный трости пенсионера, существа, еще более крохотные, безвестные и таинственные, живут своей жизнью. Тоже вполне независимый и весьма деятельные Черви, муравьи, не только большие и черные и муравьи, но и мелкие, и рыжие, и другие еще мельче, почти невидимые, и уйма прочих козявок, вовсе ничтожных, самые разные окраски и нрава, все эти создания обитают в разных мирах, чуждых один другому, пока не происходят великие катастрофы пока люди, вооружа окуривательными аппаратами и лопатами, не предпринимают поход против муравьёв. Поход, кстати сказать, совершенно бесполезный, ибо он кончается всегда победой муравьёв, или банкиры не затевают свои войны из-за нефти, тогда... Несметные козявки, которые до того момента жили в просторных зелёных лугах или в тихих сгаулках парков, уничтожаются бомбами и газами, между тем, как другие, более удачливые твари из породы неизменно торжествующих червей, собирают обильную жатву и размножаются с неимоверной быстротой, равно как там... Наверху богатеют поставщики и фабриканты оружия. Но не считая этих периодов смещения и смятения, просто диву даешься, что в одних и тех же регионах мира такое множество существ может рождаться, расти и умирать, не зная друг о друге, не питая ни ненависти, ни... «Приязнь, вроде того, как по одному кабелю слышал я, проходит одновременно множество телефонных разговоров, и они не пересекаются и не мешают один другому благодаря хитроумным механизмам». «Таким образом», — думал Бруно, — «во-первых, есть люди, сидящие в задумчивости на площадях и в парках». Некоторые смотрят в землю и минутами, и даже часами развлекаются, наблюдая бесчисленные непонятные маневры вышеупомянутых козявок, разглядывая муравьев, различные их виды, высчитывая, какой груз они могут переносить, как трудятся сообща вдвоем или втроем, если работа потяжелее и так далее. А иногда эти люди палочкой или сухой веточкой, которых столько валяется на земле в парках, забавы ради оттесняют муравьев от трудовых траекторий, добивают, чтобы какой-нибудь обалдевший муравей забрался на палочку и пробежал до ее конца, где, совершив несколько осторожных акробатических номеров, он поворачивает назад и бежит к противоположному концу. Так и бегает. Сад вперед без толку, пока одинокий человек не устанет от игры и из жалости, а чаще от скуки не опустит палочку на землю. И тут муравей спешит к своим товарищам, вступает в краткую взволнованную беседу с первыми встречными, чтобы объяснить свое опоздание и осведомиться об общем ходе работ в его отсутствии и сразу же включается в дело присоединяясь к длинной энергично движущейся египетской веренице, а тем временем одинокий задумчивый человек возвращается к своим довольно общим и отчасти хаотическим размышлениям, почти не задерживающимся на чем-то одном. То взглянет на дерево, то на играющего поблизости ребенка, который напомнит ему. Далекие, почти теперь неправдоподобные дни, в Шварцвальде или на маленькой улочке в Понта ведро И тут глаза его затуманиваются, в них усиливается обычное для старческих глаз влажное мерцание, так что никогда не знаешь, вызвано ли оно чисто физиологическими причинами, или же воспоминанием, ностальгией чувством фрустрации или мыслью о смерти, или той смутной, но неодолимой меланхолией, которую нам, человеком всегда внушает словцо «конец», поставленное в заключение истории, тронувшей нас своей таинственностью и печалью? А ведь это можно сказать об истории любого человека, Разве найдется среди нас такой, чья история в конечном счете не оказывается печальной или таинственной? Но сидящие задумчивые люди не всегда старики или пенсионеры. Порой это люди сравнительно молодые, лет тридцати, сорока. И странное дело, о котором стоит подумать, размышлял Бруно. Они кажутся тем более несчастными и беспомощными, чем они моложе. Да есть ли что страшнее, чем юноша, сидящий в задумчивости, на скамейке, на площади, в своими мыслями молчаливый и чуждый окружающему миру? Иногда этот мужчина или юноша моряк, а иногда иммигрант, который хотел бы вернуться на родину, да не может... Часто это мужчины, которых бросила любимая женщина, а порой люди, не приспособленные к жизни, или покинувшие навсегда свой дом, или размышляющие о своем одиночестве и о будущем. А иногда это юнец, вроде Мартина, который с ужасом начинает понимать, что абсолютно не существует. Но также это может быть человек, потерявший ребенка, И теперь, возвращаясь с кладбища, он чувствует, что одинок, и что его существование утратило смысл. И он думает, что вот же кругом есть люди, которые смеются и счастливы, пусть на миг. Есть дети, играющие вот здесь, в парке, он их видит, между тем, как его родной сынок лежит в земле, в маленьком гробике по росту его тельца которая под конец перестала бороться с жестоким и неодолимым врагом. И этот сидящий в задумчивости человек снова и снова или впервые начинает размышлять об общем смысле жизни, он никак не может постигнуть, почему его ребенку пришлось вот так умереть, почему бедняжка должен был заплатить за какой-то продавний чужой грех ужасными страданиями. Его маленькое сердечко замерло от или пролеча после отчаянной борьбы против черных призраков, не весть по какой причине обрушившихся на него. Да, этот человек действительно беззащитен. И странная вещь, он, может быть, вовсе и не беден, даже, возможно, богат. Он даже может оказаться тем великим банкиром, намечавшим грандиозную операцию с твердой валютой, о которой Бруно прежде подумал с презрением и иронией. Презрением и иронией. Теперь он это хорошо понимает. Которые, как всегда, оказались чрезмерными и в итоге несправедливыми. Ибо нет человека, который в конечном счете заслуживал бы презрения и иронии, Ибо рано или поздно, с твердой валютой или зоны, его настигают несчастье, гибель детей или братьев, его собственная старость и собственное его одиночество перед смертью. И в конце концов он оказывается более беспомощным, чем кто-либо иной, как человек военный, застигнутый без своей кольчуги более беззащитен, чем какой-нибудь ничтожный штатский, у которого ее никогда не было и отсутствие, которое он не ощущает. Он точно знал, что с одиннадцати лет ни разу не заходил ни в одну из остальных, ни его комнат в доме, тем более в ту комнатку, что была как бы святилищем его матери. Там она, выходя из ванной, Проводила свои радиотелефонные часы и завершала приготовления к выходу из дома. Но отец... Мартин не знал, какие у него в последние годы были привычки. Знал только, что он сидел, запершись в своей мастерской. Попасть в ванную можно было и не проходя через ту комнатку, но можно было и пройти. Не делал ли мать ставку на то, что муж увидит ее в таком виде? а, может быть, желание как можно больше унизить его подогревало с ее жесточенной ненавистью к нему. Все было возможно. Мартин однажды, не слыша звуков радио, предположил, что ее нет дома, ведь было совершенно невероятно, чтобы она в своей комнатке сидела в тишине, в полутьме на диване свирепо и яростно ворочала сдвутелое чудовище. Более часа Мартин бродил по улицам, как лунатик. Потом вернулся в свою комнату и бросился на кровать. Он лежал, глядя в потолок, затем глаза его скользнули по стенам и остановились на иллюстрации из «Белликена», детского журнала, которую он еще в детстве прикрепил кнопками «Бельграно при переходе через реку Салладо», принимает клятву своих солдат на бело-голубом знамени. Генерал Мануэль Бельграно 1770-1820 годы, один из военачальников освободительной армии Аргентины, сражавшийся против испанского владычества, создатель национального знамени, принял клятву своих солдат у ики Саладо на границе с Боливией. Непорочное знамя», — подумал он, — слова из школьной патриотической песни. И тут в его мозгу снова всплыли ключевые слова его существования. Холод, чистота, снег, одиночество, Патагония. Он подумал о кораблях, о поездах, но откуда ему взять денег? Тогда он вспомнил про большой грузовик, стоявший в гараже возле станции Соло, который однажды приковал во взгляд волшебной надписью «Патагонский автотранспорт». А вдруг им понадобится рабочий, помощник, ну, кто-нибудь? — Ясное дело, малыш, — сказал Бусич, жуя погашу и сигарету. — У меня есть восемьдесят три песо, — сказал Мартин. — Брось дурить, — сказал Бусич, снимая засаленный плащ. Он был похож на циркового великана, только сутуловатый и седой. Великана с наивным лицом ребенка. Мартин смотрел на грузовик. На борту большими буквами было написано «Патагонский автотранспорт», а сзади золотыми буквами «Ищи ветров в поле». «Пошли», — сказал Бусич, не вынимая изо рта сигареты.